И в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле. В Париже ночи сырые. Темные, розовеет мглистое зарево на прозрачном небе. Сено течет под мостами черной смолой. Но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах. Только они трехцветные. Белые.